Глава 114. 27 ноября 1941 года контролируемое немцами чешское телеграфное новостное агентство опубликовало следующий документ. Рейхс-протектор Богемии и Моравии, министр Рейха и почетный гражданин господин Константин фон Нейрат счел своим долгом и спросить у фюрера длительный отпуск по состоянию здоровья. «Поскольку сейчас...» В условиях войны рейхспротектору следует работать полный день, господин фон Нейрат обратился к фюреру с просьбой временно освободить его должности и назначить на период его отсутствия заместителя. Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, фюрер не мог отказать рейхспротектору и назначил на все время, пока будет длиться болезнь Рейхс-министра фон Нейрата, исполняющим обязанности протектора Богемии и Моравии, обергруппенфюрера СС шефа политической полиции Рейнхарда Гейдриха.